Глава 17. Физики за мной. Теперь Лёжа в гостях у Толика на диване, я часто думал не о себе, не о своих делах и знакомых. И это было ничуть не скучно. Больше всего мне нравилось размышлять о всяких явлениях природы, которые существуют и обходятся вполне без меня и других людей, и никто с ними ничего не может поделать. Я и раньше увлекался такими мыслями, например, о дождях, о облаках и паре тогда в поезде. Но я не знал ещё, что это всё называется физикой, что это можно будет проходить в школе и потом в институте, и потом, может быть, даже самому открывать чего-нибудь, пускай совсем крохотное, на чего никто до тебя не знал. Наш новый физик Игнатий Филиппович обещал нам совершенно твёрдо, что каждый любой из нас сможет что-нибудь открыть в своей жизни, если только не будет бояться непонятного. Непонятное. Вскричал он вдруг посреди урока. Беспредельный океан непонятного. Не нужно бояться его. Не нужно закрывать глаза от страха и делать вид, что его нет, а всё уже известно. Смелее. Спускайте на воду корабль своей мысли и вперёд. Вы увидите невиданное. И услышите ещё никем не слыханное. Вас ждёт великое счастье открытий. И как моряки не могут не полюбить море, вы не сможете не полюбить этот океан непонятного, непознанного. Чувствуете ли вы трепет и восхищение перед ним? Захватывает ли ваш юный дух его беспредельность? Я чувствовал трепет и восхищение, и дух у меня тоже захватывало, когда он говорил: Никто в классе не мог слушать его равнодушно. На вид он был совсем неинтересный, старенький и невысокий, как раз подходящий для того, чтобы с ним не считаться и делать что хочешь. Но это только на вид. Мне бы и в голову не пришло на его уроках болтать или читать из-под парты, или даже думать про что-нибудь другое, кроме физики. Он заставлял слушать себя и смотреть, не отрываясь, как в бинокль. Вот я рисую круг, говорит он. Круг человеческих знаний. Они растут. Наука стремительно развивается, круг увеличивается. Но что же? Вместе с ним увеличивается и протяжённость этой белой линии, этой границы, отделяющей известное от неизвестного, понятное от непонятного. Познание безпредельно. Чем больше мы узнаём, тем больше возникает вопросов. Зачем же тогда все старания, спрашивают робкие духом? Зачем отдавать жизнь тому, что не имеет конца? А затем отвечают им сильные и смелые, что в этом непрерывном открывании и состоит наша жизнь, что человек не может иначе. И лучшие, гениальнейшие умы А твоё вы для людей всё новые и новые пространства неведомого. Вот так, вот так и так. И он бросался перерисовывать со всех сторон кругу знаний длинные, как у подсолнуха, лепестки, а потом обводил их новым, увеличивающимся кругом. После его рассказов я уже не мог учить физику как обычный школьный предмет. Я читал учебник подряд где задано и где нет, перечитывал как интересную книгу и решал незаданные задачи для собственного удовольствия. Если бы меня спросили, я бы мог ответить за несколько уроков вперед. Но Игнатий Филиппович никогда не вызывал к доске. Он сам был довольно веселый, и ему скучно было слушать, как мы бубним по учебнику то, что задано. Вместо этого... Он заставлял нас быстро спорить друг с другом перед всем классом на физические темы. А тем, кто спорить стеснялся, раздавал задачи на листочках. У него всегда были полные карманы задач. Сегодня мы поспорим о законе Архимеда, говорил он в начале урока. Что это ещё за выталкивающая сила воды? Должно быть ввздор. Я сам два раза тонул, камень ушёл на дно, и никакая сила меня не выталкивала. Кто это может подтвердить? Я вставал кто-нибудь? Я тоже тонул, как камень. Итак, тонет ваш товарищ. Что вы бросите ему? Какие из видимых предметов нашего класса, чтобы он мог спастись? Свистунов. Парту. Хорошо, садись, Березин. Доску. Неплохо, молодец. Савушкин. Двери и окна. Ну-ну, полегче. Горбачёв. Лампочки. О, интересно. Нет, не хочу, кричал тот, кто тонул. Я против. Я захлебнусь вместе с его лампочками. Зачем они мне? Да не бойся ты. Они же пустые, удельный вес. А стекло. А ты умножь на объём. Но там же лески, так и смесь железный. Ну и с нимса водоизмещение. И у лампочки водоизмещение. Ха-ха, у лампочки. Да-да, у лампочки. Ты что, спятил? А тебя что, акула укусила? Игнатий Филиппович. Спокойно-спокойно, говорил Игнатий Филиппович. Сейчас проверим. Он доставал широкую мензурку, и мы тут же делали опыт. Измеряли водоизмещение лампочки. Вообще, опытов он показывал очень много. По нескольку десятков на каждый закон. Ему, они, видимо, доставляли большое удовольствие. Но для нас он объяснял так, будто просто нужно во всём сомневаться, никому не верить на слово, даже великим гениям. Мало ли что они могли там открывать. Горбачёв, вызывал он меня. Он вообще часто меня вызывал. Ты веришь в атмосферное давление? Нет, отвечал я с восторгом. Ни за что, не верю и всё тут. И правильно, всегда сомневайся. Мне склоняй головы перед авторитетом. Давай-ка сейчас вместе разоблачим этого великого итальянца, евангелисту Таричелли. Что он мог там открывать в своём тёмном средневековье? Какое ещё атмосферное давление, которого не чувствует никто, если даже телефон и автомобиль были ему неизвестны, бедняга. И мы принимались разоблачать евангелисту, выкачивали воздух из банки с резиновой крышкой, И, конечно же, ничего у нас не выходило. Атмосферное давление тотчас показывало всю свою силу, продавливало и выгибало крышку внутри до того, что натянутая резина начинала светиться, и все видели, насколько прав был великий Торричелли. Не даром на него тратил время его учитель Галилей. А после него, после Торричелли, другой физик продолжил дальше и заврёл барометр и научился предсказывать погоду по атмосферному давлению. Блес Паскаль из Франции. Этот был уже такой гений, что трудно представить, что бы он натворил в наши дни с телефоном и электричеством в руках. Страшно подумать. После первой четверти меня приняли в физический кружок, группу экспериментаторов. Но там были все старшеклассники. Они делали опыты с маятниками или радиоприемниками, А я их ещё не понимал. У меня просто глаза разбегались от непонятности. Я пытался читать их учебники, но пока я дочитывал про то, что они делали, они уже кончали и переходили к следующему. И мне приходилось одному повторять всё сначала. Зато какое же это было наслаждение, если рассчитать всё заранее, например, высоту столба артути трубки номер 5 и потом смотреть, как она там поднимается, ползёт, переливаясь все выше к сосчитанному делению, и даже упрашивать, умолять ее про себя. Ну, ртуть, ну, миленькая, давай же, давай. И вот она, наконец, доползает и останавливается точно-точно. Просто чудо какое-то. Хотя на самом деле чудо было бы наоборот, если бы она посмела не доползти, нарушила законы природы. Я поражался иногда. Откуда это безсловесный ртуть, каждая её капелька, да и другие неодушевлённые предметы, откуда они так точно помнят все законы природы и так уверенно выполняют их все сразу? И притяжение, и сообщающихся сосудов, и давление, и капиллярности, даже человек не может их все узнать и как следует запомнить. А предметом это ничего не стоит. Они подчиняются И им даже не нужно времени, чтобы подумать. Вот какая штука. Но больше всего мне нравились задачи. Я уже с первого взгляда умел отличить ту ещё задачу от пустяковой и откладывал в сторонку в мозгу. Её условия не пускал себя думать о ней сразу. Я будто забывал о ней совсем. Зевал по сторонам, делал вид, что вспоминаю совсем о другом, а лагерь, например, И даже не замечаю, что это у меня тут такое лежит, ждёт, не дождётся. А сам краем глаза всё косил, откуда её можно вернее подцепить. От нетерпения у меня начиналась какая-то дрожь. И тогда я вдруг накидывался на неё, задавал ей первый вопрос, считал, перечёркивал, снова считал и бился с ней до тех пор, пока она не открывала своего решения. Некоторые задачи раскалывались сразу. Стоило только найти к ним верный подход, другие наоборот, приходилось решать пункт за пунктом, отколупывать, как скорлупу от грецкого ореха. И я даже не могу сказать, которые из них были лучше. Игнатий Филиппович приносил мне всё новые и новые и часто хвалил за трудолюбие. А я не сознавался, что для меня в этом уже нет никакого труда, а одно сплошное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 стараясь не толкнуть, и осторожно подслушивал, о чем они говорили между собой, хотя мало чего понимал. Уже по лицам было видно, насколько они умнее меня. Я спросил у одного, самого низенького, из какого он класса, и он ответил с презрением, что вообще-то из восьмого. Но ему непонятно, что я хочу сказать своим вопросом. Что мне вообще здесь нужно? — Да не нервничай ты так, — сказал я. Бывают и пониже тебя, но поскорее отошёл, чтобы не раздражать его в такой момент. Скоро в коридор вошли студенты из университета, бывшие ученики, и начали по очереди вызывать участников математики. Заходи. Химики, за мной. Физики, за мной. Я смотрел, как физики уходят один за другим в актовый зал, говорят свои фамилии студенту у входа. Ён кивает и отмечает в списке. А в коридоре уже пусто. И я стою у окна один, ковыряю зелёную трещину на стекле. Вот и последний зашёл. Вот и дверь закрывается. Щёлкнул изычок. Тогда я подбежал к ней и то ли постучал, то ли поскрёбся тихонько, как узник. Но студент услышал. Он высунул голову и спросил: "Ну, пустите меня", сказал я. "Я тоже" «Можно и мне попробовать?» Он посмотрел на меня с грустью и вышел ко мне в коридор. «Зачем?» — сказал он. «Зачем ты хочешь это сделать?» «Не входи сюда. Ты еще так молод!» «Да вы не думайте, я сумею. Я и за девятый класс однажды решал». «Ты на качелях. Я прыгаю к тебе на ходу. Быстрее пойдут качели или медленнее?» «Так же». Потому что маятник верно, но всё равно ты не знаешь, что тебя ждёт. Посмотри на меня. На кого я стал похож? Он был похож на одного гребца с плаката, только не весёлый. Вот видишь? Скажи лучше, что ты больше любишь? Лапту, футбол или коньки? Ну я только попробую. Не решу так не решу. А если решишь, Ты можешь решить. Вот в чём весь ужас. Нет, нет. Иди по играющим. Побегай, пока не поздно. Да я не хочу. Я правда наигрался уже. Мне обязательно нужно сюда. Пустите меня, а? Безумец, сказал он задумчиво. Мне дана власть не пускать тебя силой. Но я эту власть не люблю и пользоваться ею не стану. Я сделаю вот что. Держи Он сунул мне в руку исписанный квадратик картона. Это задача. Если ты решишь её, будет по-твоему. Если же нет, но должен заранее знать, что ты её не решишь. Ты можешь возразить, что так нечестно, что у тебя нет выбора, и значит я опять применяю силу. Но в конце концов всё это для твоего же спасения. А теперь входи. И он впустил меня в зал.